Нас самих возвращал полное чувство жизни помогал преодолению прошлого всего целиком, а не в омезительных частностях. И для людей, несших на себе клеймо этого прошлого, его часто печальные, но не злые песни были значительнее разоблачения сарказмов Галича. А вот уж другому поколению, не знавшему наших мук и душ пропажу, конкретика песен Галича была привлекательней.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 Так пишет Нагибин в очерке о Галиче, что вспомнился. Тональность этого очерка совсем не совпадает с его дневниковой записью о смерти Галича. Что там, не говори, но Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек с блеском обаянием, актер до мозга костей и эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира, предательство близких, гонений, изгнаний.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 И еврейские анекдоты Галича, его скептическая ирония, интеллигентская фронта, заигрывание с потенциальной аудиторией и горькая рефлексия по поводу этого заигрывания. Я гражданские скорби сервирую к столу. Галич сочинял и публиковал стихи соточества, писал и шуточные песенки, играл на гитаре и фортепиано. Но первую серьезную песню сочинил в 62 втором году, не без влияния Акуджавы. «Он может, а я не могу», — так в его формулировке, сохраненной рассадином, выглядел стимул. Этой первой песней оказалась Леночка. Изящное сочинение о том, как в московскую регулировщицу Леночку Потапову влюбился заезжий шах и сделал ее шахини. Вскоре после этого песни пошли потоком, и скоро популярность Галича, если не затмила слова Куджавы, по крайней мере, сравнялась с ней.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 поющего под закуску и две тысячи грамм. В этой самой ненависти он близок к Высоцкому. Не надо подходить к чужим столам и отзываться, если окликают. Дело тут не в нонконформизме, не в принципиальной изначальной ненависти к Мещанскому благодушию. И Галич до поры спокойно уживался с системой, и Высоцкий снимался в советском кино, хотел печататься, искал легализации.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 антипсихологично, и копание в механизмах собственного счинительства радостного и гармоничного, для него болезненно. А уж ненависть к себе вообще не его случай. Довольность меня претензии от окружающих. Акуджава призывал взяться за руки. Правда, это касалось только друзей, но включать себя в число этих друзей никому не возбранялось. галично против требовал разъединений и размежеваний.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 Галич, безусловно, первенствует среди бардов. Сравнение с ним выдерживает разве что навела Матвеева, от которой Чуковский тоже был в восторге. Ах, Чуковский в 68 восьмом совсем не тот, который в детстве сладко вздрагивал от безискусных строчек Полонского. И тогда случается, к сердцу приласкается, чувство беспредельное светлое далекое, счастье неизменное —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 опубликовавшее в «Новом русском слове» от 15 марта 79 года сразу после Нью-Йоркского концерта Акуджавы статью «Поговорим о странностях любви». Речь в ней шла о том, что любить Акуджаву и скажем Ахмадулина никто не запрещает, но надо помнить, что их пускают в Америку не просто так, что режим надеется вызвать у эмигрантов ностальгию. Наумка Ржавин в своих воспоминаниях об Акуджаве, попросту назвавшую статью «дурацкой», Восьмого апреля того же года опубликовал ответ Поповскому, защищавший Акуджаву от навязанных полемистам требований повышенной гражданственности. Самому Акуджаве, навестившему его, он сказал, — А знаешь, я вовсе не прочь, что ты вызывал у меня ностальгию. Страшная догадка. Кто не любит Акуджаву, втайне ненавидится себя. Но об этом в свой час в разговоре о травле, снова настигшей его в девяностые.